Эпилог. Вспышка, обжигающий свет ламп, тени в масках, голоса. Вспышка, свет, острая боль в затылке, удар в грудь, тело выгибает дугой, удар, удар, боль, странный звук. Холодно, холодно, вспышка, свет. «Кто здесь? Пистолет приятно холодит ладонь. Выходите, буду стрелять». Чёрт, как глупо будет сдохнуть в каком-то странном закоулке Москвы после всего того, что мной было пережито. А главное, кто? Кто заказал? Это точно заказ. Никакого шального на меня вынести не могло. Быстро, Саня. Быстро думай, где и в каком деле мог быть такой интерес, чтобы тебя решили убрать. Последний клиент. По его запросу отправился на Лубянку. Так, потом случайно увидел папку. Стоп. Пропускаю события. Архив Лубянки. Необычный. Самый секретный секрет, а не архив. С трудом смог туда попасть через охеренные связи. Так. Потом папка с частью дела группы Дятлова. Что-то там было. Выстрел, боль, темнота. Вспышка, вспышка, вспышка. «Паря, дай копеечку!» Веселый голос какого-то пацана. Вспышка, горы, снег. Много снега. «Мы идем в Вереницы. Впереди Игорь. Игорь? Чёрт, это совсем не тот маршрут. Или тот, но после Северного я не проходил его с группой. Игорь, остановись! Стой!» «Зина!» Удар, свет, раздирающая боль, темнота. «С днём рождения, Семен! Ура!» — кричит Дорошенко. «Он! Точно он! Мы сидим в палатке». «Палатка! млять, откуда палатка?» «Спасибо, ребят. Неожиданно даже как-то, но очень приятно». Семен улыбается и протягивает мне кружку. «На, Константин, выпей. Это спирт. За мой день рождения. Я же всю войну без единого ранения прошел». «Кто такой Дорошенко и почему он кричит?» «Снова. Выстрел, удар. Это моя голова бьется об асфальт. Как арбуз. Раз и в дребезге. Кровь. Откуда столько крови?» «Почему так холодно? Как же болит голова?» «Он жив, мать вашу! Скорую! Срочно скорую!» «Саня, сука, держись! Бивень, гад, не вздумай умирать!» Кричит Виталя. «Виталя? Я хочу ему сказать, что эта шутка не смешная, но не могу. Язык не ворочается. Совсем. Яркий свет, люди в белых шапочках и масках. Они смотрят на меня сверху, склонившись. Я вижу в их глазах удивление». «Как такое возможно, Аркадий Сергеевич? У него пуля в затылке. Вы понимаете, о чем говорите?» «Лёня, тебе ли не знать, что мозг человека живет гораздо дольше тела? Ты же хирург, Лёня!» Грохот. Такое чувство, будто кто-то с пинка распахнул двери. «Кто пустил посторонних в операционную? Лёня? Рита?» «Что за ерунда? Куда забираете? Вы что? Пациент в тяжелейшем состоянии. У него пуля!» «Пуля? Какая пуля?» Вспышка, боль, тени... Много теней. Бивень, дыши, сволочь, дыши быстрее. Сюда, доктор, любые деньги. Вытащите его. Доктор, все, не мешаю. Бивень, сука, скажи только кто. Найду, убью, тварь. Все, доктор, все, ухожу. Виталик снова. Но он уже был. Почему опять Виталик? Кто такой Бивень? Какой Саня? А, я, Саня. Александр. Александр Замерякин. Кто такой Замерякин? У меня другая фамилия. Какая? Не помню. Паника, вспышка, свет, боль, темнота. Костя, зря ты не пошел, смеется Людочка. Отличный фильм "Золотая симфония". Да, Зина? Ой, все. Посмотрите, они обнимаются с Дорошенко. А, ну, помирились наконец. Зина, почему помирились? Этого не было, или было? «Константин Константинович, как не стыдно. Отец для тебя все, ты...» «В общем, имей в виду, отцу я сообщил. Он велел тебя отправлять с группой Дятлова или Блинова. Мент. Начальник отдела. Но он меня не отправлял. В этот раз не отправлял. Почему в этот? Были еще? Паника, вспышка, свет, боль, темнота». «Объект вернулся в начальную точку. Перезагрузку не рекомендую. Сбой в показаниях. Подсознание путается. Давление запредельное. Рекомендую перерыв на сутки». «Запускайте». Но запускайте». «У него почти получилось. Нам нужна эта информация». «Да какое получилось? Он умирает с каждым разом все ближе. В этот раз в Северном. Еще пара-тройка возвращений, и он умрет прямо на вокзале». Перестаньте распускать нюни, он уже умер. Нам важно знать, что случилось с этой чертовой группой. Его мозг жив, его сознание живо. Он проходит через все это заново. Вы это понимаете? В конце концов, это бесчеловечно. Вы можете отказаться. Мы соберем другую команду. Готовы расстаться с нашим ведомством не в лучших отношениях. Но это же человек был. Хорошо, давайте так. Это был человек, да, большой человек с большими связями, но даже его это не защитило, когда он сунул свой нос куда не следовало. Теперь это не человек, это наш шанс. А вы имеете возможность проводить эксперимент, который спустя много лет перевернет мир. Сейчас цель одна. Возвращайте его, снова, пока не получите нужный нам результат. Но запускайте. Вокзал, снег, боль, холод... «Слышь, паря, помоги советскому студенту, поделись копеечкой!» «Отвали, придурок!» «Что?» «Шел вон!» Удар, вспышка, свет. «Немедленно остановите проект! Объект на грани!» «Перезапуск! Обратный отчет!» «Я буду жаловаться, вы загубите!» «Вон отсюда!» «Что?» «Я сказал, вон! Или перезапуск!» «Ну...» Но... «Федорцов, обратный отчет!» «Хорошо! Федорцов, проверьте приборы!» «Давление пришло в норму!» Пульс. Объект стабилен. Перезапуск. Обратный отсчёт. Три, два, один. Вспышка, вспышка, вспышка. «Слышь, паря, помоги советскому студенту, поделись копеечкой!» Кулак прилетает мне в плечо. Рывок, захват, хруст. Рука придурка повисла переломанной плетью. Захват, на колени, залом. «Ай, дурак совсем, больно, пусти!» Крики, оглушающие крики, морщусь, затылок обжигает болью, снова морщусь, пытаясь абстрагироваться от воплей, оглядываюсь. а а, -а Отпусти, козел. «Да заткнись ты уже!» «Отпускаю!» «Отталкиваю орущего человека, пытаюсь подняться. Почему я ничего не вижу, только слышу?» «Где я?» «Кто я?» «Снег!» «Почему вокруг столько снега?» «Грязного снега!» «Свет!» «Больно!» «Но зато вижу!» Вижу придурка, который вопит, придерживая сломанную руку. Краем сознания отмечаю свистки, суету, топот, менты. Почему у них такая странная форма? Больно, сволочь, ты мне руку сломал. А! -а, -а. Отпустите его, как вам не стыдно? Вы же советский человек, а не бандит какой-то. Что он вам сделал? Зина? Да, мы знакомы. Зина, ты же умерла. «Дурак! Врача! Позовите кто-нибудь врача!» «Зина, почему ты жива?» «Зина! Как я рад, Зина!» «Что вы себе позволяете? Отпусти меня, слышишь?» «Да он псих больной! Отпусти девушку, урод!» «Милиция!» Вспышка, свет. «Запускай!» «Костик, а что ты думаешь о любви?» «О любви Зиночка не думают. Почему?» «Любовью Зинуль, как и войной, занимаются». «Дурак! Константин, что за пошлость? Ты же комсомолец!» «Зима! Почему зима? Я умер летом!» «Слышь, паря, помоги советскому студенту, поделись копеечкой!» Раздался веселый голос, и чей-то кулак ткнулся в мое плечо. Весьма ощутимо, кстати, ткнулся.